2.14. Третья сила. Наши персонажи, не слушаясь мысли команд, покорно поднимались ко входу в храм. Волосы тумана остались внизу, позволяя рассмотреть все получше. Призрак охотника сначала заслонял незнакомца на крыльце. Они о чем-то говорили. Затем Авдал сместился в сторону, указывая на нас. И я, наконец, присмотрелся к темной фигуре. Он был так же высок, как Эльфар, лица я пока не мог рассмотреть в темноте, зато высветился статус. «Унва Таен, Пророк темной ереси». «Это что за фигня?» — вырвалось у винтика. «Что за темная ересь? Кто знает?» «Да я вот, представляешь, целыми вечерами о ней читаю», — я поджал губы. «И тут радость такая» ха ха, -ха Лукарь Жош!» — серьезно ответил гном. «Имя тоже знакомое у этого пророка». «Ага, я тоже где-то видела». «Ересь, ересь!» — бормотал я, пытаясь собраться с мыслями. «У нас тут в Патрике свой доморощенный хорус объявился», — винтик покачал головой. «Не нравятся мне все эти игры с местными богами». «Слушайте», — вспомнил я. «Тайн — это не с Тайн Бартом связано». «Точно!» Мираж щелкнула пальцами. «Аэра Тайн, помнишь? Аватара бога тьмы в заброшенной цитадели. Там у него такой статус был». «А это Унва Тайн какой-то», — проворчал Винтик. «Родственничек, что ли?» Мираж поежилась. «Слушайте, не нравится мне все это. Скиллы раздает почем зря». Она посмотрела на меня. Не успел проверить метку. «Да на ком бы я проверил?» — удивился я. «Только не говори мне, что и на Рузика не надо ошейник надевать». — сказал Винтик. — Я ж не выдержу! Все равно сделаю это! В этот момент мы поднялись наверх и встали рядом с призраком Авдала. Вышедший из храма откинул капюшон, и к нашим персонажам вернулась свобода. Ун выглядел почти как бог тьмы. Такое же серое лицо, вот только глаза не просто черные, а с зеленым мерцанием. Темные его одеяния были украшены зелено-золотистой каймой, которая ловила отблески от молний. «Ты привел гостей, Авдал?» Голос Унва тоже был каким-то потусторонним. «Да, великий пророк», — с легким поклоном ответил призрак. «Их души чистые, и они готовы принять настоящую веру». Винтик закивал. «Да-да, только поскорее, давайте». «Надеюсь, эти более надежны, чем те, что приходили до этого», — с усмешкой спросил пророк. «Или ты так и продолжишь подводить меня, Авдал?» Такого не должно больше повториться. В прошлый раз ты так же говорил. Но эти странники другие, — Авдал указал на нас пальцем, — они сами пришли от диваны. Это знамение свыше. Нет никого выше истинного владыки, — грозно произнес пророк. — Эй, про нас не забыли? — пробурчал винтик. — Может, мы уже пойдем и возьмем, что нам надо? Я не успела дернуть болтливого гнома, а Унва уже с интересом глянул на нас. — А что же нужно странникам в первом храме? Э — Э-э-э, — -э, замялся винтик и повернулся ко мне. — А что нам нужно? Я нахмурился, не зная, что делать. Моя чуйка подсказывала мне, что сейчас посыпятся новые квесты, и все они будут противоречить старым. До этого все было понятно. Есть наш мир, и есть силы зла в виде темных эльфаров. Они потихоньку озоруют, но в пределах нормы. Бог тьмы раньше носа из башни не показывал, бог крови вообще живет в мире с настоятелем, периты, а бога огня никто до сих пор не видел. В общем, какой-то баланс соблюдается, хоть и с переменным успехом. А тут, оказывается, есть еще какое-то зло, новая версия, так сказать, третья сила. — Да, угадаю. Он Унватаин повернулся и посмотрел внутрь храма. Мы простыдили его взгляд. Там не было ничего необычного, все как и везде. Большое помещение, заваленное обломками с потолка и остатки огромной статуи эльфара у дальней стены. Обычно эта статуя сидит и держит ладони над алтарем, куда вешают тарму. Здесь же была просто груда камней, по которой угадывалась треснутая плита этого самого алтаря. — Кучки защитников этого мира понадобились эти обломки? — пророк усмехнулся. — Я знаю их свойства. — Вы можете получить их в обмен, — сказал вдруг Авдал. — Мы ценим дружбу. — Замолчи! — рявкнул Унва. — И не смей открывать рот, пока я не позволил. Призрак Авдала молча отлетел и чувствовалось, что он злится. — Вы знаете, кто я? — спросил пророк. — Ну, задумчиво сказал Винтик. — Пророк темной ереси и чей-то родственник в Тайнбарте! барте Черно-зеленые глаза пробуравили гнома. — Ты видел моего сына? Мы все переглянулись. Мираж округлила глаза. «Опа!» — вырвалось у нее. «Да!» — ответил Винтик. «Это... как там? Аватара Бога Тьмы!» Лицо Унва исказилось злобой. «Не смейте упоминать имя этого самозванца!» Мы замолчали, наблюдая, как Унва рассматривает свои ладони, будто душит кого-то. «Тысячи лет прошло!» — сказал он. «Как я оказался заперт здесь!» И пророк пошел лечить нам свою историю. Впрочем, я уже так глубоко влез в игровой контент Патриума, что мне все было интересно. Вероятно, это всегда так, когда ты в самой гуще событий. Унва Тайн раньше был первым жрецом бога тьмы, и это он разгадал секрет портала, с помощью которого скрылись эльфы. И Унва был аватарой, когда прилетел сюда, чтобы привезти с собой армию. Но эльфы оказались не дураки. Тут была заложена какая-то ловушка, смертельно опасная для темных эльфаров. В общем, армию разгромили, но бог тьмы успел вырваться, оставив здесь унва и львиную часть своей силы. Верный жрец долго пытался найти выход или хотя бы связаться со своим богом, но все безуспешно. Пока однажды в молитвах не открыл разум самой тьме, настоящему владыке, как выразился пророк, тому, кто имеет право на этот мир, тому, чья сила в этом мире безгранична, тому, кто был здесь до сотворения. Унва говорил все новые имена и прозвища своего нового владыки, и это затянулось на несколько минут. Мы даже заскучали, когда пророк вдруг перешел к самому интересному. Этот владыка открыл жрецу новые грани силы, и с помощью обновленной магии Унва стал собирать здесь новую армию. К сожалению, владыка этот был сейчас не в нашем мире, сила его была очень ограничена. «Владыка закован в другом мире и связан магией такой же древней, как и он сам», — сказал он мне. «Кто освободит его, получит настоящую силу и власть. Не те крохи, что доступны этому башку, который обманул меня и продолжает обманывать моего сына». Слова пророка заставили меня задуматься, кто же такой этот самый новый владыка. «Что-то было такое, о чем я читал совсем недавно» но я, как обычно, все забыл. — Ребята, — сказал Винтик, — о ком он говорит? — У меня вот тоже чувство дежавю, — сказала Мираж. — Где-то я уже все это слышала или читала. — Поэтому, странники, предлагаю вам сделку, — усмехнулся Унва, наблюдая за нами. — Ну, наконец-то, котлеты, — выдохнул Винтик. — Дождались! Усмехнувшись, я кивнул Унва тайну. И так понятно, что особого выбора у нас не было. «А теперь можешь говорить, мой верный слуга», — сказал Унва, подозвав Авдала. Призрак подлетел и хмуро произнес. «Дивайна, что прислала вас, у нее есть вещь, которая очень нужна нам». И вот тут мои мозги заработали. Мозаика начала складываться, и я стал догадываться, кто тут побывал задолго до нас. «Уж не о той ли ты вещице говоришь, которая досталась ей от своего предка?» — с издевкой спросил я. Мираж округлила глаза, повернувшись ко мне, и даже винтик крякнул. До них тоже стало доходить. «Тот Людвиг, что ли, засветился?» — прошептал гном, толкнув локтем Мираж. Кинжальщица пожала плечами. «Вы поистине подарок судьбы», — сказал Авдал, а потом склонился перед Унва. «Прости, великий пророк, что сомневался. Теперь я вижу, что сам владыка помогает нам присылая таких странников». Затем он повернулся. «Если ты знаешь, о чем речь, то готов ли ты выполнить задание?» Авдал указал рукой в сторону храма. «И алтаря станут твоими». Я вздохнул. «Эх, бедная дивана! Сколько коварных мужиков крутится вокруг нее! Охотницы хотят воспользоваться все, и я в том числе!» «Давайте свое задание!» — сказал я. «Чего уж там?» «Лукарь, у тебя этих квестов, наверное, ведро целое!» «И не говори, Винт!» Ко мне подошел Унва Тайн и приложил тонкий палец к колбу. Верткокон сразу подул в это место холодом. Экран мигнул, я полез в журнал проверять. Квест пророка темной ереси. Задание. Найти дивану и узнать, где ключ к вратам. Условие. Ключ к вратам выглядит, как золотая пирамидка. Распросите дивану, где может быть этот артефакт?» «Награда. Опыт и золото. Таймер. Бессрочно». Прочитав квесты, я внутренне возмутился. Даже дополнительные награды не предлагают. Вот жмоты. И в этот момент тренькнул приват. У меня чуть глаза не полезли на лоб. Это был Кракен. Сколько лет, сколько зим. «Эй, ганкер! Ты с командой?» Винтик и Мираж пытались понять по моему лицу, что происходит. «Такой квест жесткий Ант!» «Лукарь, там что, админа завалить надо?» Неожиданно спросил Винтик. Я чуть не подавился от смеха, а потом ответил Кракину «да», и через пару секунд выскочил баннер. «Кракен желает вступить в вашу группу, да, нет». Усмехнувшись, я щелкнул «да», и уже лица моих согруппников вытянулись от удивления. Довольный Винт сразу отписал в групповой чат. «О, танкер, где ж твою стальную задницу таскала?» «Притяните меня!» «Странники что-то замышляют?» — обеспокоенно спросил Унва Тайн. «Я как раз прожал свиток притягивания, и, о чудо, он спокойно работал в этих землях. Ну, это все-таки обычная локация, значит, родная магия мира трех солнц тут в почете. Рядом засветился голубой огонек. «Узрите же возрождение Кракена!» — завопил винтик так, что Авдал и Унво вздрогнули. «Древняя сила идиотизма жаждет вырваться на свободу!» Мираж засмеялась, а я поспешил успокоить местных, которые пытались в своих цифровых мозгах понять, как развивается ситуация. «Нет, это еще один странник летит помочь нам, сказал я. «Наш верный соратник». Но призрак охотника, не слушая меня, развернулся, подлетел к краю крыльца и стал вглядываться в темноту, пытаясь что-то увидеть внизу на склоне. — Ты тоже чувствуешь их, мой верный слуга? — спросил пророк. — Много странников приближается сюда, — ответил Авдал и обеспокоенно посмотрел на меня. — Это тоже твои соратники? Я попытался разглядеть что-нибудь внизу. Вокруг темнота, да внизу еще и туман плавал. Не видно ничего, хоть глаз выколи. Рядом вспыхнул силуэт и возник улыбающийся кракен. — О, народ, здорово! Мы повернулись, хмуро рассматривая его. Танк был изрядно помят, его полоска здоровья опустилась ниже половины. — Да, возле Рейхана непогода, — пояснил Кракен. — Дождь из трупов спокойно не пройдешь. — Тоже чуть не завалили, танкер. — винт Там, по-моему, жрец у камня раздает квесты на предателей. — Где пропадал? — недовольно спросил Мираж. Говорят, ты от и ни на шаг не отходишь. «Я уж думал, — сказал я, — что ты решил остаться на спруте». «Короче, арги мою не трогать!» — Кракен снял щит со спины и вытащил меч. «А сейчас вам надо готовиться. Неспокойно нынче». «В смысле? Обнова прямо сегодня будет ночью. Так говорят в кланах». Защитник стал натачивать клинок бруском для первого удара. «Кланы всегда все знают. А мы тут при чем?» Да «Вы всю вспышку пропустили со своим протестом Хамера. Винтик и Мираж обернулись на меня, я пожал плечами. Особо важных новостей я не слыхал. «В Альянсе Аргентума Раскол, вы слышали?» Рагнарек? – спросила Мираж. Я вспомнил, что она говорила об этом клане, когда возле Рейхана нас чуть не слили. Кинжальщица еще удивилась, почему там бегают эти игроки. «Да, и не только. С ним еще ушли некоторые, — кивнул танк. — Арги в бешенстве». «Никому не верит?» «Ну еще бы!» — усмехнулась Мираж. «Ее можно понять». «Я еле убедил ее, что надо помочь Гидре». «В смысле помочь?» — спросил я. «С прокачкой?» «И не только!» — покачал головой Кракен. «Гидра, как и Мстители, должны прокачаться до 75, чтобы попасть в запределье. Рагнарек со своими шестерками, а еще кланы, что были под Мстителями, они все объявили массовую охоту на предателей». «Так», — кивнул я, — «теперь вроде ясно». «Рагнарёк со Мстителями теперь?» «Нет, сами по себе. Пойми, Мстители тоже не в шоколаде. Их свои же искать и ганкать будут, качаться не дадут. Вот такая там дружба». «А бывшие кланы из Альянса Эвенджеров они под кем? Под Рагнарёком?» «Тоже сами по себе», — Мира шахнула. «Ого, получается сейчас три силы, что ли?» Я усмехнулся. «Какой богатый на события день!» Тут не только у местных политические передряги. Тут еще и среди игроков разворачиваются интриги». «Получается так», — кивнул Кракен. «Но две из них против нас. А почему?» «Вот сейчас сюда придут», — рыцарь махнул рукой в темноту. «И спросишь». Местные все это время молча слушали нас. У меня возникло такое чувство, что они будто отговорили свои диалоги, а теперь просто стоят, как обычные NPC и ждут других странников квесты раздают. Неожиданная идея затеплилась в моей голове. Пришла пора использовать весь свой опыт в общении с искусственным интеллектом, тем более использовать их в качестве союзников. — Это наверняка Фридрих! — громко крикнул я. — Как думаешь, Мираж? Когда я произнес это имя, Унва и Авдал вздрогнули, уставившись на меня. — Фридрих? — кинжальщица, непонимающе нахмурилась. — Да, этот, который гвардейцами командует! — продолжал я на повышенных тонах. «А, точно, тампок с крылышками!» — весело кивнул Винтик, который понял мою задумку. Кракен ничего не понимал, но уже достаточно потаскался со мной по игре, чтобы почувствовать. Я не просто так разыгрываю эту сцену. Поэтому защитник пока молчал. Этот паладин говорил, что сегодня положит конец древнему злу. Начал я, разгоняя свое воображение. Он хочет одним ударом закончить дело своих отцов, благородных эльфов. Странник. наконец подал голос Унва Тайн. О каком Фридрихе ты говоришь? Я небрежно махнул головой в сторону. Да этот начальник заставы, такой гордый, все время на службу зовет, на борьбу со злом. Бесят такие праведники. А подхватил Кракин, вкуривший мой план. Кланы же хотели договориться о проходе через заставу. Ну точно, про какого-то Фридриха говорили. Как же нам уйти-то? обеспокоенно спросил я. Не дадут ведь пройти. Я сделал паузу, будто обдумывал план а Унва в этот момент повернулся к Авдалу. «Поднимай армию, верный мой слуга. Я не позволю просто так разгуливать здесь приспешникам Фридриха. Слушаюсь, великий пророк». Поклонился Авдал и бесшумно улетел по лестнице вниз в темноту, побеспокоив потоки тумана. «Это жалкое отродье возомнило, что может просто так справиться со мной». Унва Таин поднял руки и в них сорвались молнии с низковисящих туч. «Паладим пожалеет об этом!» Кракен, глядя на светоприставление, круглыми глазами сказал. «Нихрена у вас тут вечеринка!» «У нас тут весело!» — Винтик тряхнул ружьем. «Присоединяйся!» Молнии засверкали, все чаще попадая в руки пророка, и пришлось отойти от него. Наши полоски здоровья поползли вниз. Затем разряды с неба полились в руки Унва единым потоком энергии и окрасились в зеленый цвет. В воздухе поднялось протяжное гудение. Все вокруг осветилось, и я, наконец, заметил фигурки игроков, поднимающихся по склону к храму. Много, очень много игроков. Они уже приближались к ступеням. «Вон там! Вижу!» Обрывки голосов доносились до нас среди всеобщего шума. «Успеем портнуться отсюда!» — прокричал Мираж. «Нет!» — я замотал головой. «Сначала надо оторваться от них! Бежим через храм!» Я помнил, что там, у задней стены, насыпь из обломков доходит почти до верха щербатой стены, и можно перебраться. Но едва мы попробовали вбежать через проход, как нас откинуло неведомой силой. «Сначала ключ, странник!» — прогудел трубный голос пророка, его глаза искрились ярким зеленым огнем. «Тогда ты получишь осколки!» — я выругался. Вскочив, мы кинулись в обход храма. Пробежав вдоль потрескавшейся стены, наш отряд едва успел затормозить. Позади здания склон будто срезало, и перед нами открылась пропасть. Мы стояли беспомощно, разглядывая плывущий внизу туман. Молнии целой сеткой бегающие в облаках бросали на него слабые отсветы. Достаточно, чтобы понять, лететь долго. Получалось, что храм будто на каменном языке стоял, и спуск только с той его стороны, где лестница. — Вот же нафиг! — проворчал Винтик, вздыхая. — Какая неудачная у них тут планировка!